Глава 13, в которой начинается поиск преступников. Утром в городе начался самый настоящий переполох. Все жители города обсуждали лишь одну главную новость — кто-то ночью ограбил музей. Эту же новость обсуждали на всех телеканалах, в газетах и на радио. Папа Ивар удобно устроился в кресле напротив телевизора и, переключая разные каналы, внимательно слушал — то, о чем говорят в утренних новостях. «Ограбление века!» — говорил ведущий одного канала. «Из Национального музея украли две самые ценные картины», — сообщала ведущая другого канала. «Полиция ведет поиски похищенных картин». «Полиция сбилась с ног в поисках грабителей», — читали новости диктора третьего канала. Как утверждает случайный свидетель, у грабителей была собака породы Такса. «Это не про нас, говорят». Заёрзл в кресле папа Ивар. «Нас, видимо, кто-то видел возле этого музея. Если полиция узнает, что мы тоже были ночью в музее, то нас точно всех арестуют». «За что?» — ковыряясь в носу, спросил Маркус. «Пусть полиция арестует того, кто на самом деле стащил эти картины из музея». «Интересно, кто же это сделал?» — спросила Марута. «Мы так и не знаем, кто на самом деле украл эти картины». «Это ограбление совершили очень ловкие преступники», — заметил папа Ивар. «Раз они пришли в музей раньше всех, украли ценные полотна, а затем также незаметно скрылись». «Мы их обязательно найдем, пообещала конфетная мама. «Я это так не оставлю. Злодеи будут наказаны». «На месте украденных картин грабители оставили одну картину неизвестного художника», — сообщил диктор канала новостей. Неизвестный художник моментально стал очень знаменит, и теперь многие ведущие музеи мира хотят приобрести его картины. Осталось только узнать его имя». «Ого», — обрадовался папа Ивар. «Я так и думал. Мой план сработал. Скоро я стану знаменитым». «Картина неизвестного художника вызвала интерес у главных экспертов в области живописи», — сообщали на другом канале. «Возможно, эту картину нарисовал тот, кто похитил эти бесценные полотна». «Эту картину нарисовал не грабитель, а я, Ивар Муценек», — гордо сообщил телевизору папа. «Эту картину написал очень талантливый художник», — сообщил нам интервью директор Берлинского музея, а глава Национального музея в Лондоне готов купить эту картину в любое время. «Эх, же, что я забыл оставить подпись на картине», — вздохнул Ивар. «Если полиция узнает, что это твоя картина, нас точно посадят в тюрьму». — предупредила мужа конфетная мама. — Они решат, что это мы преступники. — За что? Мы же ничего не украли, — удивилась Эмилия. — За то, что мы залезли в музей, — ответила конфетная мама. — Это незаконно. Никто не имеет права ночью забираться в музей. — Но мы же проникли туда, чтобы схватить грабителей и помешать им совершить кражу, — нахмурила брови Марута. — Мы хотели как лучше. — Если мы схватим настоящего преступника, то нас, возможно, не накажут, а наоборот — наградят, — ответила конфетная мама и отправилась в свою кондитерскую. А тем временем в обществе усатых и бородатых шло совещание. Усачи и бородачи решили заключить временное перемирие, чтобы выяснить, кто же на самом деле украл бесценные картины из Национального музея. «Катастрофа!» — чуть не плакал председатель общества бородатых. «Мартин». «Воры украли мою любимую картину Ван Гога. Его рыжая борода уже сто лет является символом нашего общества». «У нас такая же беда. Из музея пропал автопортрет Сальвадора Дали», — заметил председатель Союза усатых Янис. «Эту картину любят все, кто носит усы». Перед столом панура, опустив голову, стояли два друга — Бородатый Бруно и усатый Марио. Признаюсь, это я отправил в музей Марио, так как хотел, чтобы он смыл растворителем бороду Ван Гогу. Грустно произнес Янис. «А Это была ошибка, но я просто хотел вам насолить. Я тоже признаю свою ошибку. Опустил голову Мартин. Это я приказал Бруно нарисовать бороду. Сальвадору Дали. Мне хотелось вас проучить. «Но теперь я понимаю, что портить шедевры нельзя». «Но что же ночью произошло?» — спросил Янис. «Вы испортили картины?» — спросил Мартин. «Нет, не испортили», — ответил Бруно. «Честное слово». «Но вы же были ночью в музее?» — спросил Янис. «Да, мы хотели сделать то, что вы нам велели, но не успели». «Картин кто-то украл?» — ответил Бруно. «Я догадываюсь, кто мог это совершить». «Кто?» — закричали Янис и Мартин одновременно. «В нашем городе недавно появилось новое общество — Братство Лысых», — ответил Марио. «Они могли украсть обе картины, чтобы насолить сразу всем усатым и бородатым». «Точно», — топнул сердито ногой бородатый Мартин. «Это их рук дело. Больше некому». «Они завидуют нашим шевелюрам. «А зачем лысам нужны эти картины?» — удивился Янис. «Возможно, продадут их за большие деньги, и купят себе на эти деньги парики», — ответил Марио. «Давайте позвоним начальнику полиции», — решительно сказал бородатый председатель Мартин. «Уверен, он нам поможет». «Конечно, поможет. Тем более, что главный полицмейстер носит красивые усы» согласился председатель Усатых Янис. «Пусть вернет картины на место в музей, а общество лысых выселит в какой-нибудь другой город, подальше от нас». А тем временем в городе шли активные поиски похищенных картин. Полиция сбилась с ног, обыскивая все заброшенные чердаки, подвалы и пустые заброшенные дома. Начальник полиции капитан Флигель лично принимал участие в поиске пропавших картин. Он сидел у себя в кабинете, слушая доклады своих подчиненных. «Господин капитан, очевидцы уверяют, что банда грабителей состояла из детей», доложил сержант Штраус. «По вашему музею грабили дети?» поднял изумлённые брови капитан Флигель. «Этого не может быть». «Так уверяют два свидетеля, которые поздно ночью гуляли с собакой рядом с музеем», ответил сержант Штраус. «Двое взрослых и несколько детей. Они вошли в музей через центральный вход, который почему-то был не заперт». «Ага». — нахмурил брови капитан Флигель. — Так и запишем. А другие свидетели уверяют, что видели двух других грабителей, которые вошли в музей через черный ход. У одного были роскошные усы, а у другого — длинная красивая борода, — добавил сержант Штраус. — Получается, в эту ночь в музее было сразу несколько грабителей, — почесав макушку, произнес капитан Флигель. «Одна банда — это двое взрослых с детьми, другая банда — усатый, бородатый». «Но третий свидетель уверяет, что видели еще двух грабителей, одетых в черную одежду, черные маски и чёрной шапочке», — доложил сержант Штраус. «Получается, ночью в музее были три разные шайки грабителей». «Это не музей, а проходной двор какой-то», — рассердился капитан Флигель. «Получается, кто угодно может забраться ночью в музей». Осторожа спят и ничего не видит. Как нам теперь искать преступника? Мы привели из нашего питомника лучшую ячейку в городе Добермана по кличке Бублик, доложил сержант Штраус. Она должна по следам привести нас к дому, в котором живет грабитель. Отлично, — обрадовался капитан Флигель. Нельзя терять ни минуты. А тем временем, пока полиция начала поиски грабителя, конфетная мама занималась своими делами. Сразу после завтрака она надела новые носки, один цвета микада, второй лазурный, и вышла на улицу. Перед домом стояла фрау Штрудель. В руках она держала длинный фикус, который она снова вынесла на прогулку. Она была уверена, что растениям, так же, как и людям, необходимы прогулки на свежем воздухе. «Добрый день», — поздоровала свежливо конфетная мама. «Фрау Штрудель, вы уже слышали про ночное ограбление музея?» «Да, слышала», — сухо ответила фрау Штрудель. «И что?» «Как вы думаете, кто мог украсть эти картины?» — спросила конфетная мама. «Кто-то из местных?» «Не знаю», — поджав губы, ответила соседка. «Но думаю, что наша полиция вряд ли сумеет найти украденные картины». «Почему?» — удивилась конфетная мама. «Потому что в полиции работают одни лишь лодеры и бездельники» нахмурила брови фрау Штрудель. «Когда год назад у моей знакомой фрау Фугель украли с подоконника кактус, они тоже никого не нашли». «Вы кого-нибудь подозреваете?» спросила конфетная мама. «Я думаю, это сделала банда синоптиков», нахмурив брови, ответила фрау Штрудель. «От этих бездельников всего можно ожидать». «Я хочу помочь полиции и поймать грабителя» призналась соседке Аусма. «Как думаете, у меня получится выследить преступника?» «Вам нужно следить не за ворами и грабителями, а за своими детьми. Они у вас совсем отбились от рог», — строго заявила фрау Штрудель. «Сегодня утром они опять кричали и прыгали, словно обезьяны. В сотый раз вам повторяю, мои фикусы любят тишину». «Хорошо, я им обязательно сделаю замечание». Тяжело вздохнула конфетная мама. «Да это же дети. Нужно запастись терпением». «Учтите, мое терпение уже на исходе. Я буду жаловаться в мэрию!» Сердито произнесла фрау Штрудель и, покрепче обняв свой фикус, отправилась на прогулку в парк.